Глава седьмая Кабинет огласился криками, в основном мадам Буффе. «Этот пьяный верблюд! Где Боже? Куда вы ее дели?» — всхлипывал мужчина, прикладывая глазам платок. «Ворвался в дом! Я говорила ему, что у нас нет таких!» Ее объяснения в основном предназначались для цепеневшего от неожиданности Дадли, Но мадам Буфе совсем забыла, что тот не понимает по-французски и никогда даже в более спокойной обстановке ее не поймет. Наконец, сообразив, что говорить Мэриману все равно, что каменной стене, оставшийся у нее словесный запас служанка обрушила на колби. «И если он не уберется, позовем полицию». Дадли стоял, прислонившись к металлическому шкафу. Мартина так и осталась сидеть за рабочим столом. Теперь все свое внимание Колби сосредоточил на незнакомце. Да, он выглядел пьяным, может быть, таковым и являлся. Но якобы плача, мужчина закрывал свое лицо большим носовым платком, а наличие у него кобуры с пистолетом никаких сомнений уже не вызывало. Мадам Буфе стянула пальто с его плеча, обнажив при этом кожаную портупею. Он продолжал стоять у двери кабинета, свисевшей на его правой руке горничной. И они вышвырнут его отсюда вместе. Свободной левой рукой мужчина схватил мадам Буфе и толкнул ее в комнату. «С его говенной бужи!» — успела та закончить фразу, прежде чем врезалась в сидящую за столом Мартину. Правая рука бандита скользнула под мышку, но Колби тут же нанес ему удар в ухо и всем телом навалился на него. Оба рухнули на пол у самой двери. При падении из-под пальто незнакомца выскользнул пистолет и упал на ковер. Пытаясь высвободиться из-под колби, бандит извивался, словно кошка. Оба стремились завладеть валявшимся на полу оружием. Сцепившись, они с переменным успехом катались по полу. Наконец, каждый достиг своего. Колби удалось накрыть своим телом пистолет, а мужчина сумел подмять под себя колби. Да, незнакомец действительно оказался крутым грабителем с большой дороги, с мгновенной реакцией, сильным и решительным. Он уже собирался выдавить колби глаза, но тот успел согнуть ноги и резким толчком в живот сбросил с себя противника. Бандит отлетел к двери, смежной с кабинетом комнаты, и вскочил на ноги в тот самый момент, когда на пороге появилась Мартина. Колби увидел, как она словно фокусник слегка поднялась на цыпочки и взмахнула обломком стула из прочного сиамского тика, который был у нее в руке. Никогда еще Колби не слышал столь приятного для ушей звука. Мужчина слегка выпрямился и с выражением легкого удивления на лице повел глазами. Перешагнув через лежащего на полу Колби, бандит медленно направился к выходу, и, сделав еще пару шагов, врезался в стену. Издав слабый стон, он медленно соскользнул по стене и, рухнул на пол, замер. Все это произошло буквально в считанные секунды. Дадли, прижавшись к металлическому шкафу, тупо смотрел на поверженного бандита. Мадам Буфе, стоявшая за столом, молча поглядывала из своего укрытия. Колби, лежавший рядом с незнакомцем, Поднялся на ноги. Мартина, швырнув деревянный обломок обратно в комнату, подняла с пола оружие. Это был пистолет иностранного производства незнакомой Колби конструкции. «Осторожней, осторожней!» — вскрикнул Колби. «Там может быть снят предохранитель!» Мартина внимательно осмотрела пистолет. «Не знаю, сейчас попробую!» — сказала она и, направив дуло вверх, нажала на спуск. В комнате раздался резонирующий о стены громкий звук выстрела. Мелкие крошки, слетевшие с потолка штукатурки, дождем осыпали мадам Буфе. Дадли тотчас вновь закрыл лицо руками. Мартина поставила пистолет на предохранитель. «Вот так», — сказала она, — и протянула его колби. Последний кусочек штукатурки упал на голову горничной и застрял у нее в волосах. «Дерьмо!» вырвалась у мадам Буфе. «Позовите повара», — попросил ее Колби, засовывая трофей себе в карман. «Помогите ему вытащить отсюда этого малого». «Куда? Сюда?» — спросила она, указав на соседнюю комнату. «Нет, на улицу, чтобы его не было в доме». Новое испытание спалилось на их головы. Теперь, прежде чем зазвонить телефон, необходимо убрать из кабинета бандита. Бормоча что-то себе под нос, служанка направилась к двери. «Разве можно понять этих американцев? Очередной голубок, ценой в две сотни франков, снова залетел к ним с улицы, а они хотят от него избавиться. «Можете взять из его карманов деньги!» негромко крикнул ей вслед Колби. «Должен же он заплатить за хранение и транспортировку своего собственного тела. Разделите их с поваром». Мадам Бафе оживилась и ускорила шаг. Ухватив бандита за плечи, Колби вытащил его в холл и проверил пульс. С ним было все в порядке. «Такого бугая обломком тикового стула девушки не убить», — подумал он и поспешил обратно в кабинет. Мартина тем временем сдунула с карт опавшую с потолка пыль и положила сверху блокнот. Дадли в изнеможении опустился на стул, стоявший по другую сторону стола. «Наверное, я вел себя недостойно, мужчины», – тихо промолвил он. «Когда вы брали деньги, этот тип был в банке?» – спросил его Колби. Большой разрыв во времени с момента возвращения Дадли из банка и до появления в конторе нежданного гостя озадачил Колби. «Почему тот так долго выжидал?» прежде чем войти в дом. «Какой тип?» — переспросил Дадли и посмотрел на Лоренса остеклененными глазами. Похоже, он все еще не понял, о чем идет речь. «А, этот? Нет, я его там не видел», — ответил он и, словно ища подтверждение своим словам, посмотрел на Мартину. Она кивнула. «Я уверена, что его там не было». Из холода несся легкий шум. Мадам Буфе и повар, негромко переговариваясь, волокли бандита к лестнице. «Почему он все говорил о какой-то Буже?» — удивленно спросил Дадли. «Я решил, что он кого-то ищет». «Это он с пьяну», — ответил Колби. «Буже — это вовсе не имя, а свеча зажигания по-французски. Или обычная восковая свечка», — уточнила Мартина. Они переглянулись, и в тот же миг раздался телефонный звонок. Колби поднял трубку. «Алло!» «Вы что, звонили в полицию?» — раздался возбужденный голос. «Может быть, вы хотите получить труп?» Именно этого я опасался Колби. «Подождите!» — прервал он. «Какая полиция?» «Я разговаривал с Чикаго. Они торопили меня и дали новое задание. Какое?» Я должен забрать сотрудника из нашей конторы в Марселе и лететь с ним в Стамбул. Это тот, с которым произошел несчастный случай. Ему необходимо сделать переливание крови. Сожалею, но нас это не касается. А кто говорит, что касается? Просто хотел вам сказать, что мой босс хочет, чтобы я передал это дело Дека. Не могу же я вечно торчать в Париже. Дека? Паскалю Дека? «А вы что, знаете его?» «Да, как-то встречался», — безразлично произнес Колби. Мартина, не скрывая восторга, смотрела на Лоуренса. «Убийца Паскаль Дека был, наверное, самым отъявленным бандитом во всей Франции». «Дека уже оказывал нам кое-какие услуги, и эту операцию с передачей денег мог бы тоже провернуть. Правда, может взять с вас комиссионные». «Но мы уже решили», — торопливо произнес голос в трубке, — «у вас есть под рукой карта?» «Да, конечно. Есть карта города и Мишленовский атлас автомобильных дорог». «Возьмите атлас. Так, едете по дороге номер 10 на Рамбуе». «Отлично», — сказал Колби, и, отыскав дорогу на карте, повел по ней карандашом. Мартина и Дадли внимательно наблюдали за движением его руки». В Рамбуе сворачиваете на дорогу 306 в сторону Ментено. Едете дальше на север в направлении Дрекса. Через 4 километра слева увидите дорогу, не обозначенную на карте. Колби сделал пометку на карте и в блокноте. Сворачиваете на нее и через 3 километра переезжаете деревянный мостик. Останавливаетесь, выходите из машины и идете в том же направлении. Там вы должны быть ровно в девять вечера. Ваш водитель может вернуться обратно или пусть проедет вперед до пересечения с дорогой слева от него, свернет на нее, а затем выезжает на шоссе номер 26 Д западнее Монтено. Понял. А теперь как передать вам деньги? Что мне сказать, мсье дадли? Пусть едет сначала по той же дороге. Перед перекрестком на обочине увидит пустую бутылку из-под вина. Если она будет лежать справа, пусть направо и сворачивает, а если слева, то налево. После поворота пусть едет прямо со скоростью 30 км в час и все время посматривает на левую обочину. Увидев две винные бутылки, пусть не сбавляя скорость, выбросит деньги на обочину и едет дальше. Если машина остановится, или мы заметим, что за ней следует другая, или же поблизости будет скопление полицейских, тогда и вас, и красотку прикончим. На другом конце провода повесили трубку. Колбер рассказал Дадли и Мартине, какие инструкции он только что получил от похитителей. На лице девушки появилась довольная улыбка. Думаю, нам очень помог Деков, сказала она. «Ты это здорово придумал!» «Я подумал, что моя байка должна и хоть немного испугать, даже если они в нее и не поверят». «А с Дека я действительно встречался. Как-то довелось брать у него интервью», — сказал Колби. «Кстати, об увеличении суммы выкупа речи уже не шло. Правда, они могут потребовать еще, когда и я кажусь у них в руках. В этой ситуации блефовать могут обе стороны». Однако в нашу пользу есть маленькое «но». Они знают, что деньги для выкупа берутся из банка, и на получение дополнительной суммы потребуются еще сутки. Поэтому для них будет лучше получить эти 30 тысяч и сразу же дать дёру. Старый воровской прием, отметила Мартина, и тут же ее лицо стало серьезным. Но где гарантии того, что после получения выкупа они вас обоих не убьют? «Их и нет. Все зависит от того, сумеем ли убедить похитителей, что в полицию обращаться мы не намерены. В конторе есть сейф?» «Да», — подтвердил Дадли, — «в той дальней комнате». «Положите в него деньги и держите все входные двери дома на замке, чтобы этот пьяный Джокер снова здесь не объявился». «Пистолет забирает Мартина и держит при себе до окончания операции». На машине она подбрасывает меня на место, возвращается в контору, и когда они позвонят, снимет трубку. Паролем будет служить слово «Бинго». Положите в портфель 30 тысяч франков, все в мелких купюрах, можно в сотенных. Вы с Мартиной доставляете их на условленное место, а затем возвращаетесь назад и ждете нашего звонка. Если позвоним, значит все закончилось благополучно. «Если же нет, то мы в беде».